Глава четвертая. Весь день шел дождь, но Жак де Монтегю провел время неплохо, валяясь на соломенной постели в помещении для оруженосцев, где большой очаг приятно согревал все члены и очищал затхлый и кислый воздух под бревенчатым потолком. В ногах у рыцаря сидел румяный Шарль, и они с удовольствием обсуждали будущие путешествия. — Отсюда мы направимся в шампань и лотарингию, — мечтал вслух бакалавр. — Не худо бы заглянуть по пути в Бургундию, — предложил оруженосец. — Мне рассказывали в Париже, что герцог бургундский — щедрый сеньор и хорошо относится к тем, кто странствует по дорогам с добрыми намерениями. — Ну что ж, ничто не мешает нам побывать и у него. Бургундские лозы славятся на всю Францию, а оттуда прямой путь в Майнц. На этом географические познания Бакалавра кончались. Дальше уже начинался сплошной туман, среди которого лежали неведомые земли и богатая золотом Руссия. Из случайно подслушанных разговоров паломников и монахов, читающих латинские книги, рыцарь знал, что на русских тучных пастбищах пасутся огромные табуны великолепных скукунов. Еще ему было доподлинно известно, что там живут красивые язычницы, и кузнецы делают замечательные кольчуги. Одну такую из крепких железных колечек он видел на одном знакомом бароне, который заплатил за нее бешеные деньги, а на плечах у него красовался русский плащ, подбитый соболями. По-видимому, это великая страна. Оттуда доносились слухи о победах князей над каким-то ханом, страшным господином беглого поля, и над племенами Гога и Магога, или Арканами. Где-то там жили также страшные лютичи, великаны, ростом и свирепые, как дикие вепри, оказавшие чудовищное сопротивление императору Карлу. Вообще, по словам многих путешественников, лучше не предпринимать войн против Руси, ибо это сулит верную гибель. За Руси и Арканией находился таинственный Константинополь, а еще дальше стоял на высокой горе Иерусалим. Земля Бакалавру представлялась в виде огромной лепешки, но что находилось в ее отдаленных краях он совершенно не знал. Побеседовав с Шарлем и выслушав его восторженные замечания о прелестях большеглазой птичницы, Монтегю спустился на двор, чтобы проведать своего исхудавшего коня. Его поставили вместе с графскими жеребцами, в меру упитанными и с любопытством смотревшими на незнакомого товарища черными выпуклыми глазами, в которых вдруг зажигался в темноте на мгновение дневной Свет. Но костлявый одер не обращал на них никакого внимания и с большим усердием пережевывал ячмень, наполняя хрустом конюшню. Холоп, обнаглевший на службе у богатого сеньора, дерзко заметил рыцарю. — Плох твой конь! На таком не доедешь и до Сан-Лиса! Монтигю, привыкший в своей бедности ко всяким унижениям, но не утративший рыцарской спеси, закричал «На этом коне я сражался с королем Гарольдом, а ты, дуралей, знай свою скребницу!» Хотя у рыцаря не было правой руки, но он так грозно размахивал деревяшкой с железным крюком под самым носом у конюха, что тот предпочел замолчать и больше не задевал бакалавра. На конюшне стоял приятный для всякого конного воина кисловатый запах навоза и аромат сухой соломы. Жак с удовольствием вдыхал этот воздух. Его жеребца звали Буря, хотя он и не отличался большой борзостью. Жак прочесал ему холку и соскучившийся конь положил голову на плечо хозяину шумно вздохнув но потом снова принялся за ячмень в соседнем стойле один скакун легнул другого и коню хорал это не лошади а дьяволы от безделья монтигю поднялся затем на замковую башню и смотрел с нее на соседние поля и рощи закрытые мглистой завесой дождя всюду была вода и сырость с полей прилетал холодный ветер от такой слякоти хотелось поскорее спрятаться в теплое помещение где истопники поддерживали неугасающий зимний огонь и бакалавр вернулся в башню около очага оруженосцы с клятвами и ругательствами бросали кости проигрывая друг другу последний динарий, или кожаный пояс, или нож, рукоятка которого сделана из ноги серны с черным копытцем, или почти новый шерстяной плащ, отнятый у какого-нибудь зажиточного горожанина в уличной драке Монтегю стал с интересом наблюдать, как ложатся костяшки. К вечеру вернулся граф Рауль, промокший под дождем, но, видимо, сохранивший самое приятное воспоминание о встрече с королем. Он заявил, что надо устроить пиршество. Филипп подарил ему два десятка фазанов, пойманных селками, а мясо дичи, полежавшей два дня в погребе, становится особенно нежным но уже оказалось поздно собирать гостей из соседних замков поэтому за стол уселись только обитатели мон дидье и среди них барон альфред де монсор рыжеусый великан которого граф всегда оставлял в замке своим заместителем если уезжал на продолжительное время жена барона убежала с красивым но низкорослым и похожим на задиристого воробья оруженосцем и с тех пор Монсор пил много вина не столько от тоски по своей неверной супруге, сколько из-за насмешек по поводу того, что на поприще любви оказывается не в росте дела. Но это был мужественный воин и верный до гроба вассал. Впрочем, в замке было немало и других рыцарей, и двое из них, самые молодые, по имени Эвт и Бруно, Такие же бакалавры, как и Монтегю, бросали на Анну влюбленные взоры. Только что входили в обычай гербы, на которых каждый знатный человек изображал какой-нибудь условный предмет, напоминавший о храбрости или благородстве, о силе и могуществе, например, орла или льва, короны или мечи. Когда Генрих спросил супругу, что она желает избрать в качестве эмблемы, Анна, вспоминая разговор с кесарем, сказала, что на своем гербе просит изобразить золотые врата. Придворный живописец, расписывавший дворцовую капеллу, намалевал сусальным золотом на красном поле ворота и три серебряных ступени. С разрешения королевы Эфт и Бруно стали носить такой же герб, и когда Анна переселилась в сан лис Продолжали служить ей. Не оставили они ее и в мон -Дидье. Старшие рыцари пришли на ужин со своими полногрудыми женами, к которым немедленно присоединился Кюре. а Батлеон, составлявший для графа латинские хартии, не пожелал сидеть за одним столом с прелюбодеем, каковым считал Антуана, и на пиршество не явился. Аббат метал молнии на голову грешника и грозил, что уведомит обо всем епископа, и Кюре помалкивал, хотя и уверял, что переносит эти нападки исключительно из христианского смирения и нежелания прослыть гордецом, ибо гордыня — один из смертных грехов. При этом он многозначительно подмигивал и намекал на такие пороки некоторых аббатов, о каких христианин и подумать не может без омерзения, хотя эти монахи и ведут пред людьми строгий образ жизни. Но какие именно были аббатские грехи он не сообщал, по своему простодушию, будучи не в силах придумать что-нибудь в области разврата, кроме проказ с деревенскими девчонками. Когда все насытились, граф Рауль обратился к бакалавру Жаку де Монтегю по прозвищу Железная Рука. — Ну а теперь, рыцарь, расскажи нам, не торопясь и ничего не упуская о том, что произошло на полях Гастингса. Вернее, на его холмах. — Но с чего же начать? — вздохнул рыцарь, медленно обводя взором сидящих за столом. Зрелище оказалось не из вдохновляющих. Кюре дремал, по обыкновению упившись. Один из рыцарей в задумчивости ковырял пальцем в носу, а другой зевал и щелкал зубами, как собака, что ловит мух в жаркую пору. Впрочем, остальные как будто бы выражали желание послушать рыцаря, участвовавшего в такой знаменитой битве». Но какое дело было Жаку де Монтегю до этих людей, раскрасневшихся от вина и мяса, если перед ним сияло красотой милое лицо Анны? Бакалавр был молод, в его душе не утихали нежные чувства, а железный крюк на деревяшке пугал девушек, как дьявольские когти. Сегодня вино еще больше обострило душевную печаль, и рыцарь смотрел на прекрасную графиню с такой скорбью, что она улыбнулась ему, и в благодарности за эту улыбку Жак де Монтегю решил рассказать о битве под Гастингсом для одной повелительницы здешних мест. Но он знал обычаи суетного света и начал так. — Позвольте мне, сеньор прежде всего описать наши приготовления к плытью. Мы не сразу покинули Нормандию. Целый месяц дули противные ветры. Потом разразилась страшная буря и разбила в щепы множество кораблей. Долго после этого море выбрасывало на берег трупы погибших во время кораблекрушения. Молодушные роптали и готовы были покинуть наши ряды. Сам Вильгельм, Впал в уныние и каждый день с тоской смотрел на вертушку над церковью святого Валерия, в надежде, что порыв воздуха повернет петушка в другую сторону. Наконец, 27 сентября солнце до того закрытое облаками вдруг появилось во всем своем блеске, и на следующее утро, в канун Михайлова дня, ветер переменился. Но герцог рассчитывал совершить неожиданное нападение, поэтому отдал приказ к отплытию только ночью. Когда наступила темнота, тысяча четыреста кораблей подняли якоря и вышли при трубных звуках в море. Монтигю уже не в первый раз повествовал об этих событиях, и речь его текла очень плавно, все внимали его хрипловатому голосу, очнулся даже Антуан и тоже стал слушать. Анна милостиво улыбалась рыцарю, и ее благосклонность вдохновляла его больше, чем вино. Впереди двигался корабль Вильгельма. Он назывался Мора. На мачте горел огромный фонарь, и за этим светильником, как за путеводной звездой, медленно плыли остальные суда. Герцог был уверен в победе, и я видел, как он потирал в нетерпении руки, предвкушая тот час, когда наденет английскую корону. Граф Равуль понимал кое-что в военном деле. Обращаясь не к рассказчику, а к барону, которого считал единственным достойным собеседником для подобного разговора, он начал объяснять. Годвинсон тоже неплохо составил план войны, решив поражать противников порознь. Сначала скандинавов, затем норманцев. Первую часть задачи он выполнил великолепно, но в борьбе с последними его постигла неудача. У английского короля не было таких опытных воинов, как у Вильгельма, и его войска составляли главным образом сельские жители. Когда Гарольд Годвинсон победил норвежцев у Стаффордского моста, эти поселяне поспешили разойтись по домам, где их ждали хозяйственные работы. В дни высадки Вильгельма английскому королю уже трудно было собрать вновь саксонское войско. Рассказчик, обиженный, что его перебили на самом интересном месте, сказал угрюмо, оглядывая собрание. — Не знаю, что решали короли. Могу рассказать только о том, что видел своими собственными глазами. Не обращая внимания на рыцаря, граф прибавил, по-прежнему повернувшись к барону. — У Гарольда не было конницы! — а ядро нормандских сил составляли хорошо вооруженные рыцари. Барон, понимающий, кивал головой. Жак де Монтегю помолчал немного, чтобы соблюсти собственное достоинство, потом задрал нос и спросил, ни к кому не обращаясь, а глядя прямо перед собой, «Могу я теперь продолжать?» «Продолжай». — сказал граф, даже не заметив в голосе молодого бакалавра тяжкой обиды. Снова послышался неторопливый голос рассказчика. — Чтобы преградить нам дорогу, английский король выступил к Гастингсу. Между прочим, наши арбалетчики были с бритыми головами, и он думал, что это монахи. Ну, так говорили потом пленные англы. Королевские ратники заняли удобную позицию на холмах, где росло много яблонь, одягощенных плодами, и я видел, как там развивалось красное знамя с изображением змеи. А надо заметить, что Гарольд происходил из простых людей. Об этом тоже рассказывали пленники. Будто бы еще в далекие времена, когда на Англию напали датчане, один из их баронов заблудился в лесу, преследуя врагов и встретил молодого поселянина, пасшего на лугу отару овец. Он спросил юношу, как добраться до датских кораблей. Но пастух ответил, что не станет помогать врагу. Тогда барон снял с пальца золотой перстень и протянул парню. Соблазненный подарком поселянин привел рыцаря в свою хижину, спрятал до вечера на сеноваль, а с наступлением ночной темноты проводил к тому заливу, где стояли неприятельские корабли. Пастуха звали Годвин. Позднее он сделался, благодаря покровительству того барона, графом западных саксов. Гарольд был его сыном, а дочь вышла замуж за короля Эдуарда, о котором говорили, что он жил с королевой как брат с сестрой и не имел от нее детей. Но... Время течет, как вода. Умер старый Годвин, графом западных саксов стал его сын Гарольд, а когда король Эдуард почувствовал приближение смерти, он передал ему корону как достойнейшему. — Ты очень хорошо рассказываешь, Жак, — сказала Анна. Лицо рыцаря, не ожидавшего похвалы из уст прекрасной графини, расплылось в счастливой улыбке. Он осушил кубок, не спуская с нее взора, а потом с загоревшимися глазами воскликнул «Ах, послушай, госпожа, о том, что произошло в Руане! Никогда мне не приходилось слышать более занимательной истории!» Слушатели удвоили внимание. Это случилось задолго до смерти Эдуарда. Однажды Гарольд, сын Годвина, отправился в Нормандию, чтобы выкупить у Вильгельма заложников. Но буря бросила его корабль на скалы во владениях графа Понтье. И вместо того, чтобы помочь потерпевшим кораблекрушение, он пленил Годвинсона, увел к себе в замок и отпустил только за большие деньги. Так Гарольд очутился в Руане. Там Вильгельм сказал ему, — знай, что король Эдуард намерен в случае смертельной болезни назначить меня своим преемником. Помоги нормандцам в этом деле, построй в Дувре крепость с колодцем для питьевой воды, и я сделаю для тебя все, чего ты не пожелаешь. А в доказательство твоей дружбы женись на моей дочери Аделис.